Глава 27. Из больничного крыла меня выписали в тот же день перед самым отбоем. Я вернулась в свою комнату и увидела Денуру, которая корпела над учебником по зельеварению. Соседка при виде меня захлопнула увесистый фолиант и вскочила со своего места. «Хвала богам, с тобой все в порядке. Мы с Мартином и Томом хотели навестить тебя». Но заведующая лечебным крылом сказала, что деканы Альсар и Деарион запретили пускать к тебе посетителей. Улыбнувшись, я уверила Алису, что опасность миновала, и спросила, где Джейда. «Вот, почитай». Она протянула мне лист бумаги, и я пробежала глазами несколько строчек, написанных ровным красивым почерком. «До понедельника меня не ждите». Я договорилась с Марни о том, что он впишет имена моих родителей в свой список гостей и пробуду с ними все выходные в Дальстаде. Мы с ней разминулись после того, как она побежала к тебе после первого боя. Хотела незаметно проникнуть в шатер и поздравить тебя с первой победой. Но, как я поняла, вы с ней не встретились? Охваченная внезапным чувством тревоги, я помотала головой. И еще раз перечитала содержимое записки. Значит, Джейда попрощалась с Алисой и хотела незаметно проникнуть в шатер. Но она могла поздравить меня после соревнований. Никто не знал, что меня укусит арахнида. Да и посторонним находиться в шатре было строго запрещено. Надо будет дождаться возвращения Орзо и хорошенько ее расспросить. А что, если она могла заметить? Кто заходил в ту часть шатра, где лежали мои вещи? Поскорее бы наступил понедельник. Несмотря на то, что я большую часть дня провела лежа в кровати в больничном крыле, я чувствовала сильную усталость. Быстро приняла душ, забралась в кровать и рассказала Алисе про то, что со мной случилось, услышав в ответ очередной выпад в адрес Алена. Это все вина проклятого альсара! Мог бы я озаботиться дополнительной охраной. Ни для кого не секрет, что на любом конкурсе соперники устраивают друг другу подлянки, вроде битого стекла в башмаках или разодранного в клочья платья. А ты у нас единственная девушка-боевик. По сути, местная знаменитость вашего факультета. А Лен не виноват. Я встала на защиту декана и слишком поздно поняла, что назвала его по имени. Обычно в разговоре с соседками или Мартином я называла его либо декан, либо альсар. От чутких ушей Дануры это не ускользнуло, и она настороженно спросила, Ален, давно ты зовешь его по имени Эри? Вообще у вас крайне странные взаимоотношения. То ты его усиленно избегаешь, то он вламывается к нам после отбоя и уносит себя куда-то на руках. «Не на руках, а на плече», — смущенно поправила я излишне проницательную подругу. Уже сто раз пожалела о том, что затеяла этот разговор. «Уверена, завтра об этом узнает Мартин, и вслед за сестрой пристанет ко мне с расспросами о наших отношениях с деканом. Лучше бы помогли нам найти того, кто пытался меня убить?» От этой мысли внутри все оборвалось. За всеми событиями и переживаниями сегодняшнего дня я не успела подумать о том, зачем кому-то понадобилось пихать мне в перчатку ядовитую тварь. Но что, если это делали не с мыслью выбить меня из соревнования, а с целью лишить меня жизни? Сон как рукой сняла. Слушая мерное посапывание Денуры, Я строила в уме логические цепочки и с трудом сдерживалась, чтобы не побеспокоить в столь поздний час Альсара. А вырисовывалась не самая приятная картина. Кому было известно о моей аллергии? Джейда, Алиса, Мартин и выпускной курс боевого факультета. Соседок я отметаю сразу. Даже если представить, что одна из них желала мне зла, У них было гораздо больше возможностей вывести меня из строя. Мартин должен был сидеть с учителями на трибунах. Думаю, кто-то из них точно бы заметил его отсутствие. Остается боевой факультет. Девять человек. Нет, восемь. Тома мы исключаем из подозреваемых. О свойствах перчаток знают в первую очередь огненные маги. Вместе со мной на факультете учатся три огневика. Это тихий, незаметный адепт Сайлос и открыто недолюбливающий меня Найтон. Если с первым наше общение ограничивается лишь приветствием на боевом поле, то второй на данный момент является главным подозреваемым. Неужели ненависть Найтона ко мне настолько сильна, что он был готов лишить меня жизни? А может, таким ужасным способом со мной пытался расквитаться таинственный тёмный, «Да, ректор откупился от него, оплатив все долги адептов. Но факт, что я видела похитителей Агны, остался неизменным. Рано или поздно, но от нежелательных свидетелей принято избавляться. Но почему именно сейчас и именно на соревновании?» Ответ пришел на ум довольно быстро. «Сперва я была под присмотром Алена, поэтому ко мне было сложно подобраться». Затем мы месяц были в ссоре, но я не покидала пределы Академии, поскольку с головой погрузилась в учёбу. А на территории Академии очень сильно охранные заклинания. Случись, что со мной, об этом тут же станет известно всему преподавательскому составу. Вот и получается, что соревнование — отличный способ разделаться со мной, списав произошедшее на несчастный случай». Я понимала, что в моей версии были некоторые логические дыры, но решила не забивать себе голову на ночь глядя, а утром первым делом найти Альсара и рассказать ему обо всех своих подозрениях. Проснувшись рано утром, я бодро вскочила с постели и побежала в ванную. Денора еще крепко спала. Сегодня было воскресенье, а по выходным утренние колокола не звонили, давая адептам возможность как следует выспаться и набраться сил. Мое самочувствие было прекрасным, словно и не было никаких поединков, арахнит и прочих неприятностей. Я мысленно поблагодарила Деориона за то, что влил в меня необходимые силы. Декан спецкурса славился своими уникальными способностями в исцелении и пополнении магического резерва. Это было очень кстати при работе с адептами, которые имели проблемы с вышедшим из-под контроля магическим даром. После утренних процедур я в спешке оделась и побежала в столовую, чувствуя зверский голод. Работница, стоявшая на раздаче, удивленно смотрела, как я набираю себе на поднос булочки, фрукты и ставлю большую чашку с горячей кашей. Но лишь по-доброму улыбнулась. План был таков. После завтрака подкараулит декана неподалеку от учительской столовой и высказать ему свои предположения о происшествии с Арахнидой. Еще было бы неплохо намекнуть ему о том, что я не держу на него зла за выходку с освобождением магического резерва и поблагодарить его за все, что он для меня сделал. Вчерашний рассказ Кристиана произвел на меня неизгладимое впечатление, и я перестала думать о Бальсаре как о ненавистнике и невыносимом придире. Мой расчет был верен. Не успела я выйти из столовой для адептов, как сразу же столкнулась в коридоре с боевым магом. Увидев меня, края его губ заметно дрогнули в улыбке, но он тут же напустил на себя суровый вид. «А что ты здесь забыла? Разве ты не должна находиться в лечебном крыле? Я не давал согласия на твою выписку, Кора!» Не обращая внимания на его ворчание, я широко улыбнулась декану. «Доброе утро, господин Альсар. А я как раз хотела с вами поговорить о вчерашнем. Да, кстати, меня выписали по распоряжению господина Де Ориона. Сказали, что моему здоровью больше ничего не угрожает». «Будь моя воля, я бы держал тебя там до самого выпускного», — покачал головой Элен. «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» Я замялась и огляделась по сторонам, глядя, как коридор наполняется людьми, спешащими на завтрак. «Я бы хотела кое-что обсудить с глазу на глаз». Тихо произнесла и кивнула в сторону адептов, которые с любопытством косились на нас сальсаром, а некоторые смельчаки даже пытались прислушаться к нашему разговору. «Иди к моему кабинету. Я захвачу с собой чашку кофе и догоню тебя». Дикан принес две чашки, одну для себя, другую протянул мне, и, освободившись рукой, открыл магический замок. Расположившись в кресле, он сделал глоток крепкого ароматного напитка и заинтересованно посмотрел на меня. О чем? хотела поговорить. Я выложила как на духу все свои мысли и предположения, о том, как Арахнида могла оказаться в моей перчатке. Подробно объяснила, почему я подозреваю Найтона в совершенном преступлении. Спросила мнение Альсара, может ли темно иметь к этому отношение. И даже начертила на листе бумаги схему, увлеченно рисуя стрелки между именами. Ты проделала отличную работу, Кора, кивнул мне декан. А затем взял листок со схемой и одним движением руки разорвал его на две части. Но бесполезную. «Эй, вы чего?» — возмутилась я и попыталась вырвать половинки рисунка из его руки. Но он смял их и выкинул в мусорное ведро, что стояло неподалеку. «Найтан не делал этого», — произнес Аллен и откинулся на спинку кресла с чашкой кофе в руках. «Ни один из моих адептов не причастен к случившемуся с тобой, Корра. Я использовал артефакт правды на каждом, кто был в шатре. Никто из них не подкладывал арахниду в твою перчатку. Я помотала головой и нервно усмехнулась, закрыв ладонями лицо. Значит ли, что это действительно темный? Но как? И кто? Неужели... Неужели это была Джейда? «Версия с темным более правдоподобна», — продолжал Ален. Личность посредника так и не была раскрыта. Это мог сделать он или кто-то из его людей. Вздохнув, я рассказала ему про свои подозрения в адрес Джейды Орзо. Ален внимательно слушал меня и не перебивал. А по окончанию рассказа, отставил пустую чашку на край стола и поднялся с кресла. Списки приглашенных лиц находятся в кабинете у Кристиана. Я заберу их и поищу фамилии родителей этой Джейды. Не переживай, Корра. На данный момент опасность тебе не угрожает. Тот, кто это сделал, понимает, что сейчас ты находишься под защитой двух сильнейших магов столицы. Я искренне благодарна вам с господином Деорионом. Я нашла в себе силы улыбнуться и осмелилась подойти ближе к Альсару. Господин Декан, Позвольте принести вам извинения за то, что у вас сомневалась». Боевик замер на месте и посмотрел на меня со странным выражением в глазах, от которого ёкнуло сердце, и мысли спутались в одну кучу. Я растерялась и отвела взгляд в спешке, подбирая разом позабытые слова. «Вы...» Меня сбил с мысли громкий стук в дверь кабинета. Альсар поморщился и с досадой крикнул. «Открыто!» Дверь распахнулась, и в кабинет колобком вкатилась госпожа Белла и заверещала, словно пожарная сирена. Ален, это высшая степень неуважения. По какому праву твои первокурсники требуют и моих девочек чистую и отглаженную форму, даже не спросив на то моего разрешения?» Мои глаза расширились от удивления, и я посмотрела на Олена, который еле сдерживался, чтобы не захохотать. «Госпожа Белла». Мои первокурсники слабы в бытовых заклинаниях, и я лично посоветовал им договориться о взаимопомощи с адептками вашего факультета. С их стороны помощь в мелких бытовых делах, со стороны моих парней физический труд. Полочку им прибить на стенку, мебель передвинуть или оплатить услугу деньгами. Деканша бытового факультета аж покраснела от злости. Набрав побольше воздуха в грудь, она завизжала. «Ты эксплуатируешь женский труд, Аллен. Хотя чего еще ожидать от такого невоспитанного и грубого мужлана? Мои девочки — нежные цветочки, а не прислуга для твоего рассадника шовинизма и патриархата, именуемого боевым факультетом. Ты даже единственную розочку среди своего сорняка заставил вчера сражаться на поле, когда она на ногах-то еле стояла». А сегодня ни свет, ни заря уже вызвал ее в свой кабинет, вместо того, чтобы дать ей время прийти в себя. Я помотала головой и пролепетала что-то невнятное. Мол, все не так. Я вышла по своему желанию. Да и сейчас сама пришла к декану. Но бытовичка на меня даже не смотрела. все ее внимание было приковано к кольсару. Боевик заметно напрягся. На скулах заиграли желваки. Брови сдвинулись к переносице глаза потемнели теплый ветерок который ощущался в его присутствии мгновенно стал холодным и колючим я испуганно переводила взгляд с возмущенной деканши на Алену и обратно и тихо ему шептала не злитесь не надо шумный и протяжно выдохнув он оперся ладонями на стол и негромко тщательно контролируя каждое слово произнес во-первых госпожа Белла, «Соблюдайте меры приличия. Я не тыкаю вам в присутствие других адептов и не потерплю к себе понебратского отношения. Уж кто бы говорил, сам же тыкает при мне, де Ориону и Алистеру де Форману», — хмыкнула я про себя. Белла громко сглотнула, но промолчала, вперившись в на сердитым взглядом. «Во-вторых, взаимопомощь среди учащихся...» Это отличная тренировка перед взрослой жизнью. Адепты учатся налаживать контакты и заводить полезные знакомства. Или вас задел тот факт, что вас не взяли в долю, как их декана. «Да что вы за ерунду говорите!» Энтузиазма в голосе пухлой дамы заметно поубавилась. «В-третьих, мою розу в свой изнеженный цветник не приплетайте!» Я чуть не закашлялась, услышав эти слова из уст Альсара. «Моя роза?» В груди возникло необъяснимое волнующее тепло. Декан тем временем пошел в открытую атаку на свою коллегу. «Я сам знаю, что лучше для моих адептов. Если бы не они, вы были бы одной из тысяч жертв слетевшего с катушек некроманта. Разговор окончен, госпожа Белла. Прошу вас на выход из моего кабинета» и дверь снаружи закройте, пока я окончательно не вышел из себя». «Хамло, отесанная прошипела себе под нос Белла, но тут же ойкнула и побежала на выход, подгоняемая ледяным потоком ветра, и громко хлопнула дверью. Альсар покачал головой, приложив ладонь к лбу, и тихим извиняющимся тоном произнес: «Прости, Роз, э, ту, корра!» Эта женщина как будто создана специально для того, чтобы испытывать мое терпение. Так о чем ты говорила? Я знаю, что между нами в последнее время были сплошные обиды и недопонимания. Постаралась я вернуться к прерванному разговору. И поймала себя на том, что любуюсь мужественным лицом Альсара. Боги. А он действительно красивый, даже в гневе. Почему я раньше не думала о том, насколько он хорош? Внезапно подумала я и тут же мысленно себя одернула. «Так, Эрика, вернись в реальность!» Из раздумий меня вывело деликатное покашливание Олена. Боевик с загадочной улыбкой смотрел на меня, скрестив руки на груди. «Извините, задумалась». Я виновато улыбнулась. «Так на чем я остановилась?» «А, точно! Вчера, когда я сражалась против Оттиса...» заметила, что стала вести себя на поле более продуманно и хладнокровно. Даже Том сказал, что я выглядела взрослой и уверенной во время поединка, как настоящий боевой маг. И хотя я не одобряю методы, которыми вы меня учили, но я понимаю, что вы делали это мне во благо. И я больше не злюсь на вас, наоборот. Вы необыкновенный, и мне бы хотелось... Стук в дверь повторился. Ален, Лен, смотревший на меня так пристально, что забывал моргать, вздрогнул всем телом и с выражением муки на лице отвел взгляд в сторону. «Войдите!» — рыкнул боевик. «Господин декан, там такое?» — в кабинет влетел запыхавшийся оттис. «О, привет, Эрика!» «Быстрее говори, что хотел, и убирайся!» — сверкнул глазами Альсар. «Бытовихи атакуют наших!» На одном дыхании выпалил коренастый брюнет и привалился к дверному косяку, тяжело дыша. «Поясни», — посуровила Лен. «Госпожа Белла прибежала красная, взлохмоченная, ругала нас последними словами, а затем в компании нескольких швабр, то есть учениц, принялась выгонять швабрами, то есть настоящими, наших парней с их этажа. Уже три швабры сломали». «Они даже шнурки им связывают, чтобы далеко не убежали. И их было удобно бить. Знают ведь, что наши их не тронут». Боевик схватился руками за голову и застонал. «Какие швабры! Какие наши!» «Что? Кто кому связал?» «Вам лучше видеть это своими глазами!» Воскликнул Оттис и, не дожидаясь своего декана, первым побежал куда-то по коридору. «Эрика!» Извиняющимся тоном произнес Ален. «Давай продолжим разговор немного позже. Но только там, где нам никто не помешает. Кажется, мне тоже будет, что тебе сказать». Я кивнула, отметив, что Альсар обратился ко мне по имени, что бывало довольно редко. Нацарапав что-то на листе бумаги, он вложил мне его в руку и, ускоряясь с каждым шагом, побежал вперед по коридору. Направляясь в свою комнату, я развернула листок и прочитала содержимое, написанное размашистым почерком. «Ресторан огни столицы. Восемь вечера. Я пришлю за тобой экипаж».